Глава 27. Похищение. Григориан. Я пустил корабль в парке, достаточно близко от ее дома. Стояла ночь, поэтому здесь не было ни души. Выпустил факта Мне совсем не хотелось, чтобы он стал свидетелем дальнейших событий. Поэтому был рад, что тот решил все же привести в действие свой план побега. На обратном пути предпочитал безмолвную компанию Кира. Его оставил внутри, чему он был, конечно, не рад и тоскливо смотрел на меня. Понимал, ему хочется прогуляться после недельного заточения, но взять с собой, конечно, не мог. Поставил невидимый режим и отправился в путь. Уже был здесь и помнил все досконально, поэтому технических вопросов не возникало. Но ощущение, что совершаю предательство, меня не покидало». Отгонял эти мысли и старался не отвлекаться от обдумывания деталей. Хотя, если честно, сложно было провалить эту операцию. Оделся по местному и прихватил маску, полностью скрывающее лицо. Я все же лелеял надежду, что она меня так и не увидит. В принципе, не было никаких преград. Поэтому одежда была такая, чтобы не выдавала сходства со мной. Да может, она и вообще меня не помнит. Люди далеко не всегда запоминают свои сны. Не хотел сильно ее пугать, но этого сложно избежать. Пробрался в дом, отметив, что окна открыты уже совсем не беззаботно, и дверь заперта на два замка. Все же какие-то усилия я предпринял, чтобы войти внутрь. Шел по комнате и испытывал дежавю, только в этот раз настроение совершенно не то. Сердце стучало и пыталось выпрыгнуть, потому что мои акту... аккуратные движения его явно не устраивали. Если следовать его желаниям, то я должен сейчас в припрыжку рвануть в комнату алекса и с радостью хлопнуться рядом, прижавшись к ничего не подозревающей девушке, улыбнулся, представив ее реакцию. Осторожно вошел в комнату и очень надеялся, что она все же одна. Я как-то забыл это проверить, иначе напрасных жертв не избежать. Девушка спала по диагонали кровати, совершенно не планируя никого туда пускать. Вздохнул с облегчением, что не говори, приятно, что она одна. Я затаил дыхание и пытался рассмотреть ее контуры. Вот уже не думал, что встречу ее и совсем не буду этому рад. Алекса нехотя повернулась, оголив бедро. Тяжело вздохнув и отогнав неуместные мысли, сел перед кроватью, ловя ее дыхание. Оно было близко-близко. Нет, надо это прекращать и не загонять себя самого в яму, из которой вряд ли смогу выбраться. Аккуратно закрыл ей рот, не хотел причинить боль. Ее огромные глаза сразу же широко распахнулись в панике. И, конечно, она бы закричала на весь дом, если бы я не предупредил это. В тот же момент в мое плечо вошел нож, а зубы больно вонзились в пальцы. Нет, с нежностями покончено. Они здесь ни к чему. Не дав больше совершить ей ни одного лишнего движения, быстро связал, надел повязку на рот и голову, перекинул через плечо и совершенно беспрепятственно вышел из дома. Алекса вырывалась и вела себя очень активно. Оказалась девушка вовсе не слабачка, пару раз чуть ее не уронил. Ну и чего она хотела этим добиться? Получила пару ушибов или что-нибудь сломать? Куда она сбежит связанная? Но видно, у нее в голове были другие мысли, и она, как могла, мешала моему передвижению. цель Целеустремленно шел к кораблю. Попав внутрь, я положил девушку на пол, а сам занялся полученной раной. Она оказалась неприятно глубокой, и кровь уже запачкала не только Олекса, но и салон корабля. Перетянул наспех, чтобы остановить кровотечение, сел за управлением. Хотелось поскорее покинуть этот пункт и перейти в безопасное пространство, где можно расслабиться и вернуться к установленному ритму. Кир, конечно же, принялся обнюхивать гостью, вилять хвостом. Хоть бы порычал для начала. Сейчас олекса была явно в плюсе от того, что на глазах была повязка, но в дальнейшем я планировал использовать следопыта как устрашающий элемент, пока она не поймет, что он безобиден. Поднимая корабль, увидел совсем недалеко одна старика. Он лежал на земле, в странной позе. Было ясно, что явно не отдыхать лег. Вот еще несчастье на мою голову. Почему-то мне его всегда было жалко. Вот останется тут на чужой земле, и никто про него не вспомнит. Опустил корабль, забрал его и тоже уложил на пол. Два тела на полу, причем Олекса вся была в моей крови и выглядела очень загадочно. Теперь в путь. Компания для полета стала еще более странной, чем была. Половина задания выполнена, уже хорошо. Когда я был достаточно далеко от земли смотрел какая красивая планета издалека цветная живая и я правда хотел бы здесь жить тут кир начал скулить изображая тревогу и облизывая лицо алекса кир что за ерунда тут же выругывался про себя я же не, не должен говорить подошел до этого активно сопротивляющаяся девушка лежала совершенно без движения пульс еле прощупывался. Идиот, совсем забыл, только сейчас вспомнил про адаптационный камень. Надел ей медальон, внутри которого было то, что поможет избежать неприятных ощущений при акклиматизации. Человеческое тело может ко многому приспособиться, но лучше сократить этот период. Ее щеки порозовели, и пульс стал приходить в норму. Она сразу начала опять буянить. Вот неугомонная. Подошел к факту. Он что-то был совсем плох, но пытался открыть глаза. Видно, у него та же болезнь, только наоборот. Не думал, что старик подготовился. Вроде производит впечатление сведущего во всех делах. «Старый я уже для путешествий. Ты просто не подготовился». «Пока покатаешься со мной, а потом посмотрим». Он еле улыбнулся и опять устало закрыл глаза. «Алекса. Меня бросили на пол, а какое-то животное тяжело устрашающе дышало и принялось на меня меня обнюхивать. Я затаила дыхание и теперь боялась пошевелиться, дабы не быть разорванной на кусочки. Почувствовала, будто мы поднимаемся, как на вертолете, только бесшумно. Через какое-то время опять вниз». Какие-то движения, перемещения. Животное от меня не отходило ни на шаг. И над моим ухом все время было его тяжелое дыхание. Наверное, это собака. Судя по всему, очень крупная. Глухой звук, словно кого-то еще уложили рядом. И опять вверх, стремительно, словно на ракете. Внутри все сжалось и начало тошнить. Не могла понять, где я, что со мной происходит. Провалилась в пустоту.